Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запелые угольки, подернутые седым пеплом, вывалились на поднос. Братья невольно посмотрели на печку. Ответ вот он. Пожалуйста. Союзники, сволочи.